Глава 7. Пока Эрика спешила в кабинет Айзека Стронга по длинному, залитому флуоресцентным светом коридору морга, она, казалось, растеряла последние остатки тепла. Дверь была открыта, и Эрика постучала по косяку. Айзек сидел за своим столом и работал. На нем была синяя рубашка с расстегнутым воротом, черные узкие джинсы и кроксы, а его темные волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Он, как обычно, излучал ауру спокойствия и порядка по сравнению с тем, какой вымотанной чувствовала себя Эрика. Серый январский свет лился в комнату через окно, расположенное высоко под потолком. Вдоль стен стояли книжные полки, которые Айзек заполнил медицинскими справочниками. «Доброе утро», — тихо поздоровался Айзек. «Ты быстро добралась». Просто забила на еженедельное собрание своей команды и попросила Мос меня заменить. Она не сильно обрадовалась, ведь это даже не мое дело. «Я тебя не осуждаю. Я сама себя осуждаю. Я слишком стара для этого». «Для чего?» «Не знаю. Вечно идти против руководства». «Тебе кто-нибудь не велел осматривать тело?» «Нет. Тело Невилла Ломаса находится в моей юрисдикции. Я пригласил тебя его осмотреть» и поменьше этих разговоров о возрасте. «Эрика, мы с тобой ровесники». «Вот уж спасибо», — возмутился он с притворным негодованием. «Да, мы все еще молоды». «Конечно же». Айзек улыбнулся и встал из-за стола. Она последовала за ним по коридору к высокой стальной двери. Он приложил свой ключ к сенсору. Дверь зажужжала и открылась. Холодный воздух словно окутал их невидимым покрывалом. Комната для вскрытия представляла собой впечатляющее сочетание стали и керамической плитки в викторианском стиле. Вдоль одной стены тянулся ряд металлических дверей, а в центре помещения три стола для вскрытия из нержавеющей стали, окруженные водоотводами. На столе, что стоял ближе других к входу, под белой простыней лежало тело. Айзек натянул пару латексных перчаток аккуратно отогнул верхнюю часть ткани. На столе для вскрытия Невил Ломас казался еще более бледным и тучным. Мордастое лицо и тройной подбородок, толстые фиолетовые нити швов, наложенных на длинный и y грекообразный разрез на груди, были единственным цветным пятном на его теле. Если верить прессе, ты заключил, что его смерть «Наступило в результате естественных причин?» — поинтересовалась Эрика. «Нет. На самом деле я вынес открытый вердикт», — ответил Айзек. Но дополнительно обратился к коллеге за вторым мнением. Открытый вердикт означал следующее. «Признавалось, что преступление могло быть совершено, но без установления преступника или причины смерти». «А кто выпустил пресс-релиз?» «Понятия не имею», — покачал головой он. Эрика посмотрела на его лицо. Дай угадаю, тебе нанесли визит Дэн Фиск, и еще один мужчина в сером костюме, невысокий и лысеющий, с коричневым родимым пятном под левым глазом. Айзек кивнул. Он объяснил, что Невил лома славился своим пристрастием к опасным, и иногда и насильственным половым актам. И они были в курсе больших проблем со здоровьем Невила. Мне также ненавязчиво или, я бы сказал, довольно открыто, сообщили, что две секс-работницы ранее продавали таблоидам истории о его пристрастии к побоям и порке и о том, как ему нравилось имитировать удушение. И что главный парламентский партийный организатор с радостью поделился бы со мной более подробной информацией. Конфиденциально. Эрика рассматривала безжизненное, похожее на кусок испорченного мяса тело Невилла Ломаса, и вспомнила место преступления, где они нашли хлысты для верховой езды, садомазохистское порно и полироидные снимки, запечатлевшие выражение страха в глазах Невила. Так что, на твой взгляд, все таки стало причиной смерти? удушье, которое привело к остановке сердца. В легких были обнаружены незначительные точечные кровоизлияния. Конечно, он мог сам попросить, чтобы его душили как часть секс-игры. Ты знаешь, как его задушили?» Айзек кивнул. «У него небольшие синяки вокруг ноздрей и подбородка. Сначала я посчитал, что это реакция на клейкую ленту, но сейчас, думаю, кто-то мог зажать ему нос рукой и приподнять челюсть, чтобы он не открывал рот». Он наклонился к Эрике и продемонстрировал это на ее лице. «Это ужасно». Даже несколько секунд вынести тяжело. содрогнула Серика, отстраняясь. Заметь, я сказал, мог. У Невила Ломаса также вывихнуто правое плечо и сломаны три ребра. Он мог сломать их, пытаясь освободиться от веревок, но. Видишь, на груди не есть два круглых синяка. Он указал на пару фиолетовых кругов по обе стороны от Y-образного разреза на груди Невила. Реберный хрящ оторван. «Что это такое?» «Грудная клетка состоит из 24 ребер, по 12 с каждой стороны», объяснил Айзек, указывая на грудь трупа. «Спереди у нас есть грудина, которая представляет собой что-то вроде ромбовидной кости», продолжил он, положив руку чуть ниже горла Невилла. «И более длинной части под ней, напоминающей длинный язык». Грудина соединена с каждым ребром реберным хрящом, более гибким, чем кость. Эрика кивнула и посмотрела, как он прижал руки к груди мертвеца с обеих сторон. «Он Эвила!» «Сломаны ребра в верхней части грудной клетки», — продолжил Айзек. «А еще оторван от грудины реберный хрящ. Это в сочетании с двумя синяками наводит меня на мысль, что тот, кто его душил, упирался коленями в грудь, зажимая ему рот и нос рукой. Неофициально это называется техникой Берка и Хэра. «Ты слышала о Берке и Хэре?» «Конечно». Это те двое парней, которые убивали людей в девятнадцатом столетии и продавали трупы для медицинских экспериментов. Берк и Хэр опаивали своих жертв до потери сознания, затем один из них опускался коленями на грудь несчастного, в то время как другой закрывал рот рукой или тряпкой. Это лишало людей возможности вдыхать воздух и вытесняло его из легких. Да? Но опять же мне сообщили, что Невил Ломас мог попросить секс-работницу встать на его грудь коленями и душить его. «А что насчет токсикологии?» — поинтересовалась Эрика. «У него в десять раз превышена допустимая норма алкоголя» и в его крови были обнаружены седативные вещества, так называемый наркотик изнасилования. Наркотик? Если это был секс по обоюдному согласию, зачем ему принимать наркотики?» — удивила Серика. Айзек покачал головой. «У него действительно была сердечная недостаточность, возможно, вызванная удушьем. На самом деле я удивлен, что он вообще еще был жив». Его легкие сильно повреждены из-за курения, артерии закупорены, у него был остеопороз, жировая дистрофия печени, увеличенные лимфатические узлы и большая опухоль желудка. Он страдал патологическим ожирением и сахарным диабетом первого типа, а также у него было два зубных абсцесса, один из которых лопнул во время вскрытия. Эрика видела, что Айзек напряжен. Он редко нервничал. Она положила руку ему на плечо. «Когда Фиска и этот мужчина в сером костюме пришли в морг, они тебе угрожали?» «Нет? Конечно, нет, но ты же знаешь, что это за люди. От них исходит аура тёмной силы. Я уверен, что мы вынесли бы открытый вердикт даже без их влияния. Я просто предпочел бы дождаться ответа от коллеги, которому направила результаты вскрытия. Но теперь...» Они сообщили прессе подробности смерти Невилла Ломаса. Эрик и Айзек снова посмотрели на тело и какое-то время молчали. «Когда суперинтендант Фиск пришел в морг с нашим другом в сером костюме, о чем они тебя спросили?» «Они ни о чем меня не спрашивали. Скорее настойчиво пытались донести до меня информацию о том, что Невил Ломас любил очень грубый секс». «Настолько грубый, что это могло вызвать сердечный приступ», — ответил Айзек. «И ничего о полироидных снимках с подписью Аннабель? Ничего. Что ты планируешь делать?» Эрика заколебалась, наблюдая, как Айзек аккуратно накрывает тело простыней. «У меня в расследовании восемь дел об убийствах. Может, не стоит сосредоточиться на них? А люди в серых костюмах. Пусть с этим сами разбираются.